Глава 16. Я вскочил с кровати, как ошпарен и уставился на стену. Вместе с остальными призраками. «Странный прикол», — пробубнил Макар. «Тихо ты», — шикнул я на него. «Сейчас на нос из стены смотрело полупрозрачное существо. От него осталось мало человеческого. Он светился зеленым, а не как мои подопечные призраки белым свечением. Я сделал шаг ему навстречу. Был готов в любой момент изгнать странного призрака. А он, словно прочитав мои мысли, дал мне повод. Привидение разинуло пасть, полную острых зубов и накинулось на меня. Конечно, я же был единственным живым в этой комнате. Но лучше так, нежели бы этот призрак забрел к Сереге, который спал за стеной. Я быстро увернулся и начал чертить в воздухе хорошо знакомое плетение. Когда постоянно общаешься с призраками, надо знать хотя бы пять способов их изгнания. Я начал с самого простого и быстрого. «Отвлеките его», — велел я своим призракам. «А ну иди сюда, зеленый», — закричал Макар и изобразил, что закатывает рукава. Но агрессивному призраку было плевать на его угрозы. В этой сущности давно не было никакого разума, только жажда убивать. Хм, а это мне кое-что напоминает. Впрочем, не время для анализа. Семеро привидений окружили прозрачного врага, не давая ему приблизиться ко мне. Один лишь призрак из съеденного фломастера так и не показался. Ну, я ему это припомню. А вот не пройдешь. Макар преградил зеленому призраку путь ко мне, а в ответ получил лишь безумное рычание. Ох, хорошо, что призраки убить друг друга не в состоянии. И не рычи тут, нашелся злодей. Бросил ему в лицо Макар. Остальные же сдерживали врага молча. В воздухе оказалось всего 30 цветящихся линий. Я отпустил их, велел подопечным расступиться. «Растворяемся!» — закричал Макар и исчез. А следом за ним и остальные, но кроме зеленого врага. Вот же трусливые создания. Не понимают, что пока не привязаны к моему источнику, фиг, что сможет их изгнать. Но разве что привязанные предметы сломать. А с тем же кирпичом это не так просто. Заклинание на миг зависло между мной и призраком. Но враг не продолжил нападение, словно магия его заворожила. Этой секунды плетенью хватило, чтобы расшириться, острые углы закруглились, магические нити превратились в лоссо. И стоило призраку к нему приблизиться, как канал обхватил и сжал его нематериальное тело. Раздался душераздирающий виск, Я невольно сморщился. Да эти крики сейчас все училище разбудят. Толстая магическая нить обхватила призрака и порвалась. Растворилась в воздухе. Вот же черт. А призрак сильный духом оказался. И так не кстати, моя мертвая поддержка слиняла. Раз уж первое плетение отвлекло призрака, то я решил отвлечь еще раз. Тем же способом, но на этот раз использовал заклинание развеивания маны. Его умел делать так быстро, что призрак и приблизиться не успел. Казалось бы, чего его бояться? Да этот псих может в момент укуса материальным стать и выпить мою энергию. Это я судил по обычному, а сейчас предо мной вообще оказался зеленый мутант. И непонятно, в каком озере он эту зеленую энергию черпал. Я специально сделал так, чтобы развеивающее ману заклинание продержалось как можно дольше. Поэтому и магического света от него было немного. Целая минута фора. Как же легко управлять неразумными мертвецами. Ха. Этого времени с лихвой хватило для следующего заклинания. На этот раз выбрал самое эффективное. Пока призрак был отвлечен, спешить было некуда. И вот я закончил и направил плетение к нему. К этому времени и свет от развеивающего заклинания померк, и комната снова погрузилась в темноту, которую нарушали огни телевизора. Магические нити впились в зеленый силуэт врага, и снова раздался виск, но всего на мгновение, пока призрак не исчез. Теперь уже совсем. «Выходите, я его изгнал», — сказал я в пустоту. И в комнате один за другим начали проявляться призраки. Как-то ловко его воскликнул Макар и занял место в первом ряду у телевизора. Ага, не то что вы, мертвые трусы. Посетовал я и вернулся в кровать. Ты сам велел раствориться, так что не надо тут. Леш, он прав. Мы ждали приказа, поддержал его брат. А без приказа никак. Видели же, что с первого раза не сработало. Спросил я, укутываясь одеялом. «Ну, мы призраки, народ невольный», — пожал плечами Макар. «Ты лучше четкие указания давай». «Да, так гораздо понятнее». «А то, мало ли, мы решим своевольничать. От этого только хуже будет», — продолжил брат. «Хорошо, тогда вам новые указания. Охранять меня и не будить». Я опустил голову на мягкую подушку, по которой успел соскучиться за время отсутствия. «А если снова призрак какой?» — спросил Макар. Этот был залетный, и то, скорее всего, его ваше скопление привлекло. Интересная теория. Но как он вообще из подземелья выбрался? Там же повсюду запечатывающие артефакты. Макар был прав. Одна несостыковка осталась. Поскольку в подземелье можно встретить кого и что угодно, на всех выходах стоят защитные артефакты. И прежде ни монстры, ни призраки не выбирались наружу. Они жили себе в подземелье, как в отдельном мире, и к людям не совались. Но что-то изменилось. Возможно, один из артефактов поврежден. Завтра проверю. Ответил я, засыпая. А если пока ты спишь, на поверхность сотня таких выберется? Макар начал паниковать. Хотя по факту на пустом месте. Чтобы произошел массовый побег тварей и мертвецов, должен повредиться отнюдь не один артефакт. Они же дополняют друг друга. И когда их ставили, предусмотрели все варианты. Если я сейчас пойду выходы обследовать, то даже их не увижу, потому что они замурованы в стены. «Макар, отстань уже», — буркнул я на призрака. «Вот если кто-нибудь еще выберется, тогда разбудишь». Призрак что-то отвечал, но я уже не слушал. Провалился в спасительную дремоту. Утром меня разбудил стук в дверь. Но на этот раз я не спешил бежать открывать. Шесть утра же. До начала занятий пара часов, а там кому-то не спится. «Лех, открывай, я знаю, что ты дрыхнешь!» Из-за двери раздался голос Сереги. «Макар, открой дверь», — сонно попросил я. «Как? Я же не материальный», — удивился призрак. «Так сделай руку материальной на секунду. Этого хватит, чтобы ручку повернуть». Так, обычное открытие двери превратилось в настоящую тренировку для призрака. А учитывая, что стоящий за дверью Серега слышал всю ругань призрака, он заливисто смеялся. Через пять минут у Макара получилось, и Серега просочился ко мне в комнату. «Проснись и пой!» — воскликнул сосед. «Я петь не умею, так что давай без меня!» — ответил я, пытаясь проснуться. «А вот зря, для бодрости с утра помогают!» Мне лично помогает восстанавливающее зелье, а пение тут ни при чем. Ну и скучный же ты с утра пораньше. А ты слишком бодрый для шести утра. Так твоих зелий напился, усмехнулся Сергей. Уже два часа как встал и ни в одном глазу. И ты решил, что раз самому не спится, надо и других разбудить? Ну да, а вообще помочь пришел. С чем это? Сегодня самостоятельная по основам алхимии, а ты много пропустил. Так, а теперь давай реальную причину. Алхимию я мог и в учебнике прочитать. Не, нам много отдельно давали. Сейчас скину тебе конспект. Макар подплыл к Сереге и уставился в экран его смартфона. А подглядывать за живыми неприлично, посоветовал сосед. Ничего не могу с собой поделать. Любопытство после смерти становится только сильнее, ответил призрак. Леш, кстати, раз у нас куча времени до завтрака, пойдем артефакты проверим. «Какие артефакты?» — воодушевился Серега. «Да защитные. Ко мне ночью враждебный призрак пролез, зеленый такой, как инопланетянин», — ответил я. «Странно это». А, «А, и судя по твоему лицу, это гораздо интереснее начального курса алхимии». «Ну да». «Однако, пока я сидел на первых занятиях, придумал, как сделать компьютер, работающий на мане. Здорово же». Да, такими темпами магия полностью заместит технологии. А вот тут был нюанс, о котором я не стал рассказывать другу. А то, как говорится, дружба-дружба, а дружба, имперские тайны не выдавай. Поскольку уровень магии в мире напрямую зависит от количества монстров, то чтобы магия заменила технику, от людей вообще ничего остаться. Парадокс, однако. Так здорово же. Ты только представь, телефоны, работающие от магии телепатии, Холодильник со встроенным стихийным кристаллом. Это же чудо. Никаких вредных выбросов в окружающую среду, размечтался Сергей. А, ага. Только это от регатов не спасет. Че ты опять душ не шлешь? Возмутился Макар, которому понравилась идея полностью магического мира. А нечего было меня будить в такую рань. Ой, так мы не разобрались. Что за зеленый призрак на вас напал? Вспомнил Серега. Без понятия. Пришел через стену и набросился. «Хм, тогда предлагаю осмотреть то, что находится под нами. Даже если призрак мега-крутой был, далеко от источника он уходить не мог. Значит, этот источник точно на территории училища». Я хотел заняться этим ночью, но раз уж меня все равно разбудили. Можно было отказаться, но ребята заразили меня своим любопытством. Не то, чтобы мне было плевать на эти артефакты. Но раз по училищу не разгуливают зеленые злобные призраки, значит, все в порядке, и мои подопечные просто приманили его своим скоплением. Как раз по приходе в убежище покормил Зубастика. Макар нашел в полу три артефакта, но все они были исправны. До завтрака успели еще коморку завхоза проверить. Ситуация та же. За завтраком Серега вычислял другие ходы, чтобы ночью и их проверить. А я аккуратно подбросил Нелли в сумку, Шариковую ручку. Самую обычную, какими нас снабжали в училище. Но был в ней один призрачный секрет с особым заданием. Как раз у перепривязанного от единого фломастера должно будет хватить времени на все отсутствие Анелли. Остаток недели прошел в рутине. Испорченный артефакт мы так и не нашли. Как и источник зеленого концентрата. Таких луж даже зубастик не чувствовал. Самостоятельную по алхимии я и своими силами написал на пятерку. Не зря в больнице учебник полистал. А в целом всю мою неделю можно было описать двумя словами. Учеба и тренировки. У нас с Серегой даже на вечерний просмотр фильмов времени не оставалось. Мои раны быстро затянулись, но больничная от стажировки это не отменяло. Поэтому в субботу утром Иван Федорович отвез меня в мой особняк. А его уже почти достроили. Вот это скорость. Сразу было заметно, что животные стали более послушными. Даже у булочки появилась какая-никакая активность. И когда я пришел, они с Марсом гоняли по двору мяч. К этой игре с радостью присоединился Зубастик. Удивительно, что питомцы его поняли и быстро включились в игру, несмотря на то, что регата они видеть не могли. Евгений и Леси сидели за столом в гостиной, и... Они играли в шахматы. Только вот двигали фигурки не сами, а отдавали команды летучим мышам. Пожалуй, лучше тренировки для координации не придумаешь. Ну, разве что учить их рисовать лапками. «Смотрю, вы нашли общий язык с мышами», — сказал я. «Нет, мой Лео отказывается летать в магазин, представляешь?» — возмутился брат. Лисси воспользовалась моментом и уничтожила коня противника. «Представляю». «Это магические питомцы, а не прислуга», — напомнил я. «Даже мечтам не суждено сбыться», — хихикнула Лиси. «Это мы еще посмотрим. Вообще надо повысить ставки», — предложил брат. «Так, в моем доме не будет игр на деньги», — сразу присек я. «А то не хватало, чтобы к алкогольной зависимости брата добавилась еще и игровая». «Да мы не на деньги», — отмахнулся брат. «А на что?» — поинтересовалась Лисси. Но свидание». Я слегка удивился, но внешне этого не показывал. Вот же брат неугомонный. А вообще он прекрасно все осознает, но вот понимания у него надолго не хватает. Так было с алкоголем, так сейчас происходило с Лисси. Ну тогда, если я выиграю, ты бросишь пить. Лисси решила взять быка за рога. Черт, мне бы по-хорошему остановить это все в зачатке, но эту игру можно и в свою пользу обернуть. А давай. — воскликнул брат. Противостояние игроков продолжалось три часа. А количество зрителей постоянно менялось, ведь дрессировку животных никто не отменял. Евгений хорошо играл в шахматы, как и большинство аристократов. Но сейчас на моей стороне была целая призрачная гвардия. Правда, шестерых я отправил гулять по дому, а к своей схеме подключил только Макара. Он и давал девушке подсказки. «Не может быть», — расстроился Евгений, когда Лисья поставила ему шах и мат. «Может. Иди выливай весь алкоголь», — усмехнулась она. «Куда такое расточительство? Для приема гостей оставим», — сказала Света, стоящая рядом со мной. Наш разговор прервал бригадир. «Светлана Дмитриевна, там к вам из магоконтроля пришли. Корками в лицо сунули, грозятся всех арестовать, если не пропущу». «Пропусти». «Послушаем, зачем они приперлись», — махнул я рукой. А Света подтвердила мои слова кивком. Ведь бригадир подчинялся напрямую ей. А я был тенью, которая спонсирует все это веселье. Ха. Вот сейчас и узнаем, какой следующий ход заготовили мои враги. Так, этого человека я уже не раз видел. «Вы должны вернуть мою дочь», — крикнул граф Ларионов человеку, сидящему напротив. «Мы не можем ее просто украсть. Тем более девушка с правами дворян», — неохотно ответил Михаил Ланцов. Давно простолюдин не напоминал о манерах всяким графьям, но сегодня было можно. «Вы же представитель от магоконтроля. Мне обещали полное содействие. И оно у вас есть, граф. Однако напрямую нарушать имперские законы даже мы не можем». Михаил Ланцов отвечал крайне неохотно. Его только недавно взяли на эту должность, а подсовывают только каверзные задания. То следить за выходящими из училища, то разговаривать со свидетелями, как сейчас. Впрочем, этого Михаил и хотел. Жизнь стала интересной. А в магоконтроле по достоинству оценили его талант и сделали сразу руководителем небольшого отдела. Другой вопрос, что с этой должности теперь не уволится, А клятвы давят на душу. Значит, верните ее без нарушения законов. Пока не стало слишком поздно. И я еще смог выгодно пристроить дочь замуж. Мне начинает казаться, что для вас это всего лишь выгодное вложение, а не дочь, — хмыкнул Михаил. Новая должность нравилась ему тем, что можно быть откровенным. Да еще и тайны разгадывать, которых на него вылили целое ведро, только успевай. Это ли не сказка? Да что вы себе позволяете? «Это не ваше дело», — возмутился граф. «Так и думал, но пытаться вразумить вас никогда не поздно». «Да ты вообще знаешь, с кем говоришь?» «Да, граф Ларионов. Я прекрасно понимаю, что и как говорю. Моя задача — помочь вам. И поскольку это дело пересекается с моим, то и мне этим заниматься. Сейчас у Ланцова было достаточно ресурсов для выполнения столь сложной задачи. Маша должна вернуться в дом». И мне плевать, как вы это сделаете. Граф хотел не просто вернуть дочь, иначе бы уже сам наладил с ней отношения. Нет, он хотел, чтобы она приползла обратно и согласилась на все условия своего отца. Один только факт неподчинения дочери злил Ларионова, а то, что она ушла с простолюдином, лишь подливала масло в и без того бушующий огонь. Я уже сказал вам, что сделаю все возможное. Этого мало. Подожгите дом этого сопляка. Пусть и некуда будет идти. Ну, тогда одним пожаром не ограничится. Магоконтрольно это не пойдет. Подобными вещами Михаил Ланцов не собирался заниматься. Да даже если бы его уволили с работы мечты. Граф покраснел от злости. И верно, потому что все его способы по возвращению дочери не сработали а переходить к тяжелому наступлению он не мог самостоятельно, иначе дочь его возненавидит. То ли дело магоконтроль, который без того все недолюбливают, потому что эта имперская контора имеет привычку совать нос везде, даже там, где не просят. «Тогда подождите», — перебил графа Михаил, — «у меня есть идея получше».